Глава 5, в которой Иван решает следующую проблему. Как и каждый современный горожанин, Иван, выросший в благополучной и обеспеченной семье, любил покушать. Кто-то ест умеренно, кто-то нет. Маляренко питался средне, обжорой он никогда не был, но ценил хорошую кухню и свежие продукты. А особенно Иван Андреевич ценил регулярное питание. и сейчас, топая вслед за таксистом в сторону холмов, очень надеялся обнаружить за ними дорогу и придорожное кафе. Да хотя бы магазин, да хоть бабку с пирожками. Прошло уже больше суток с тех пор, как Ваня ел. В животе очень громко урчало, и настроение от этого портилось. Если бы не голод, усталость, боль в руках от порезов, ссадин и ожогов, то Иван, как человек не чуждый прекрасного, Несомненно, обратил бы внимание на прекрасные виды, окружающие его и его спутника. Степь переливалась рыжим, желтым и белесым. А дуряюще пахло разнотравьем и морем. Теплый ветерок часто сменялся порывами горячего ветра, временами такого сильного, что в ушах стоял постоянный свист, и приходилось повыше поднимать воротник куртки. А самое главное, воздух был чист, вкусен и немыслимо прозрачен. отчего терялось ощущение перспективы, и можно было легко ошибиться в расстоянии. «Слышь, Иваныч, погоди, не беги так. Походу, я с расстоянием напутал. Дед, ветер шумит, не расслышал». «Не отставай, парень, поднажми. Скоро дойдем», — обернулся старик. Иван подумал о пирожках, которые его ждут, и поднажал. По закону подлости за грядой холмиков никаких дорог и бабок с пирожками не обнаружилось, а была лишь бескрайняя степь с торчащими там и сям деревьями и какими-то возвышенностями на горизонте. Судя по тому, что их еле было видно, то они были очень далеко. Иван оттер пот и уселся на самой макушке плоского холма лицом к морю. На зрение он никогда не жаловался, а с возрастом у него начала развиваться дальнозоркость, так что полюбоваться видом с высоты он мог всласть. Рядом на горячую землю с уже пожухлой травой со стоном упал дед. Видимо, и у него запас прочности был не небеспредельным. Отсутствие дороги или любых других следов деятельности человека подействовало на него угнетающе. И за последние пять минут, что они были на вершине, он не произнес ни слова. «Ничего, Иваныч!» – попытался ободрить его Маляренко. «Прорвемся! Вон, смотри! Справа!» «У моря что-то вроде рощи виднеется, а слева, вон там, вдалеке, вроде бы скалы какие-то. Ты мне лучше посоветуй, где ж тут вода может быть?» Иваныч аккуратно сел. «Видишь, кое-где кустарники. Надо идти к морю, от одного к другому». Слова старику давались нелегко. «Может, они растут около воды, да и в тенек бы». Маляренко снова глянул на небо. Это было не небо. Это был бездонный океан ультрамарина. Не было видно ни одного облака или инверсионного следа от самолета. По прикидкам Ивана, на солнце было никак не меньше 35 градусов. И если бы не ветер, пусть и теплый, то он давно бы ижарился. «Да, дед, тенек нам не помешал бы», с тоской вспоминая об оставленных дома трех парах солнцезащитных очков, сказал Маляренко. На обратном пути дед спекся. Не дойдя до клумбы с машиной метров двести, старик молча сел на землю. Иван с трудом дотащил на себе грузного деда до тени. «Все, привал!» «Я здесь останусь, а ты ступай дальше. Ищи воду!» «Пять минут перекур», — согласно кивнул Ваня. «У меня папиросы в машине», — Засветился дед. «Сейчас схожу». «Да сиди ты! Не курю я!» Настроение у Ивана начало стремительно портиться. Жажда и голод навалились с новой силой. Ко всему прочему, он чувствовал, как пылает его лицо. Это было скверно. Загар на светлую кожу Маляренко ложился с трудом. «Дед, давай сюда кепку. Я иду искать». Отойдя от парковки, так Иван мысленно обозвал ту клумбу, где стояла «Волга деда», метров на сто, Маляренко решился ориентироваться. В пределах видимости были роща и три клумбы. Но роща была далеко, никак не меньше пары километров, а вот один из кустарников с парой торчащих из него деревьев совсем рядом. Легко дойдя до него за три минуты, испугнув по пути массу птиц, Иван увидел совсем неглубокий распадок, выходящий прямо из клумбы, по глинистому дну которого едва-едва тек слабый ручеек. Вода была найдена. Несмотря на страшную жажду, Маляренко не утратил способность думать. Он не стал пить воду из ручья, потому что гораздо больше жажды Иван боялся подцепить какую-нибудь дикую заразу. Еще в армии он был свидетелем того, как его сослуживец, призванный из глухого аула, несмотря на активно вбиваемую кулаками сержанта привычку к чистоте и гигиене, за две недели учебки буквально сгнил. А работа в пищевом бизнесе слишком хорошо просветила Ивана насчет всевозможных микробов, палочек и прочих возбудителей. К чему может привести банальная диарея в этих условиях, Иван представлял себе очень хорошо. Маляренко содрал себя насквозь пропотевшую куртку и рубашку, намочил ее и тщательно обтерся холодной водой. Какое это было наслаждение! Смыв с себя кровь и пот, Ваня решил отдохнуть И забрался в густую тень кустарника у самого ручья. Через полчаса отдохнувший и посвежевший, Иван с мокрой чалмой на голове обходил свой оазис. Обход показал, что родник где-то там, внутри непролазных зарослей. Самым же неприятным открытием оказались следы животных, отпечатавшиеся на глинистом дне распадка. В следах Маляренко не разбирался, потому что ни охотником, ни просто туристом он не был. Но некоторые следы Ивану очень не понравились. Следы были большие, и их было много. Маляренко решил, что ему повезло наткнуться на единственный в округе водопой. Ваня представил одичавших собак, пьющих водичку, и сильно пожалел, что оставил нож у Иваныча. Но делать было нечего. Пить хотелось все сильнее. Не помогала даже мокрая рубашка на голове. Уходить просто так было нельзя». Иван отчетливо понял, что ему придется за эту воду побороться. Найти другую он может и не успеть. Мутная глинистая водичка не выглядела питьевой, но другой просто не было. «Я смогу! Я сделаю! Я сделаю! Я смогу! Я сделаю!» Вода уходит. Надо ее собрать. «А как?» «За пруда. Сделаю запруду в распадке. Вода соберется, муть осядет, остальное через рубашку отфильтрую и прокипячу». «Точно! А из чего строить?» – взгляд Ивана лихорадочно метался по траве, кустам и кроне дерева. «Из дерева не получится. Из земли? А, размоет. Камни! Точно! А где их взять? В траве не видно!» Ваня повернулся к ручейку. Кое-где там и сям из суглинка торчали мелкие камешки. Потратив кучу времени и едва не сойдя с ума от близости воды, Из собранных камешков, прутиков, комков глины и песка Иван соорудил нечто, отдаленно напоминающее плотину. Упав рядом, Маляренко с жадным интересом стал наблюдать, как потихоньку вода стала наполнять запруду. «Только не протекай!» – шептал он. «Только не протекай! Я ж бля, почти что дипломированный инженегр!» Плотина не подвела. Ивановичу было очень плохо. Духота вообще на него действовала плохо – А такой жары, как сейчас, он не испытывал уже давно. Стараясь гнать дурные мысли о ранах на лице, старик протискивался назад. К единственному по-настоящему родному и близкому, а потому безопасному, к своему кормильцу. Таксист решил, что несмотря ни на какие раны, он не будет бесполезным грузом на шее Ивана и будет помогать ему изо всех сил до тех пор, пока их не найдут и не придет помощь. Чем-то этот пассажир напомнил Иванычу младшего брата, сгинувшего в тайге 20 лет назад. Такой же молчун, как и он сам. О том, что он видел и где он оказался, Иваныч старался не думать. Это была не страусиная позиция. Просто он не знал, что ему думать. Старик коротко мочегнулся, ветка стеганула прямо по лицу. Ничего, терпимо. Таксист пробрался к машине и открыл багажник. Старая водительская закалка и автомобиль «Сделай сам» сделали этот багажник воистину бесценным в сложившихся обстоятельствах. Иваныч выудил из недр багажника старое, немного ржавое и помятое железное ведерко, в котором он обычно возил разную ветошь, сложил в него свернутый в рулон кусок брезента, грязный кусок хозяйственного мыла и тяжело потопал назад. Когда Ваня дотащил деда и его бесценное ведро до запруды, Он уже был не в состоянии говорить. Во рту была сахара, а глотка словно ободранная наждачной бумагой. Иваныч же, кивнув на плотинку и изрядную лужу за ней, только и выдавил «Молодец!». А дальше в жизни Ивана наступили самые длинные 33 минуты, которые потребовались, чтобы сначала при помощи песка и пучка травы постараться очистить грязь и ржавчину. Потом осторожно начерпать пол ведра относительно чистой воды, процеживая ее через рубашку, и дождаться, когда вода в ведре, поставленном на костер, закипит. А после всего этого переглянуться с дедом и пулей лететь назад к машине и выискивать в бардачке у Иваныча складной походный пластмассовый стаканчик с надписью «Турист», согнувшись при этом в три погибели, чтобы не напороться на острые ветки, которые так ранили старика. И лишь в пятый, за сегодняшний день раз, добежав до парковки, до оазиса, Иван смог перевести дух. За то время, что он отсутствовал, Иваныч при помощи крепкой палки снял ведро с огня и поставил его прямо в лужу, остывать. Так что, когда Маляренко доставил стакан, его ожидал не кипяток, а вполне теплая и слегка отстоявшаяся вода. Иван посмотрел на деда и протянул ему стакан. «Пей первым!» Горло соднило неимоверно.